Глава 24. Рабочий кабинет императора. Тот же вечер. Анне Викторовне предстояла самая сложная битва. Ей нужно было убедить личную гвардию императора, что Ломоносов освободит принцессу без чужой помощи. Даже наоборот, если кто-то вмешается, произойдет страшное. После конференции ее и Ломоносова посадили в черные затонированные машины и привезли в императорский дворец, где разделили. Анна Викторовна не знала, что делали с Ломоносовым, но ее на протяжении нескольких часов допрашивали, пытаясь вывести на чистую воду. Благо она выучила легенду наизусть и нигде не прокололась. В самые сложные моменты она включала актерское мастерство и имитировала полутранс. «То есть вы утверждаете, что первокурсник сможет обезвредить террористов и освободить принцессу?» В который раз спросил рыжий безопасник. Его тон был откровенно издевательским. Рыжий играл роль плохого полицейского. «Не дави на даму», — упрекнул его напарник. Он был худосочным и невысоким. Но от него веяло такой мощной магией, что у Анны Викторовны поджилки тряслись, когда он к ней приближался. Тоще притворялся добреньким парнем. Он постоянно защищал Анну Викторовну от нападок рыжего и уговаривал ее пойти на уступки. Вот и сейчас он сказал, повернувшись к ней, «Просто подумайте подольше, сосредоточьтесь». Может, в следующем видении будет как-то задействована личная гвардия императора?» «Нет», — категорично отрезала Анна Викторовна, хотя ее очень хотелось заистерить и выбежать из комнаты. Она еще никогда не испытывала такого давления. Ей казалось, что в любой момент безопасники скрутят ее калачом и швырнут в темницу. Навсегда. Чтобы спрятать страх, она опять закатила глаза и завыла под усторонним голосом. Если вмешается еще хоть кто-то, террористы убьют принцессу. Вижу, вижу. Гвардия императора случайно помешает Ломоносову. Он не успеет добраться до принцессы и база взорвется. Немедленно говори где база, зарычал рыжий. Погоди, погоди тощий его теснил и наклонился над Анной Викторовной, ласково улыбаясь. «Но ведь если вы скажете, где находится база, мы сможем подготовиться, и будущее изменится. Все просто, не так ли?» Анна Викторовна мысленно вздохнула. Они зашли на десятый круг. Этот разговор повторялся снова и снова. Безопасники не желали верить, что справятся без них. Но как им доказать? «Что там говорил Ломоносов? Лучшая защита — это нападение?» Вообще-то Анна Викторовна боялась этих стрёмных и власть имеющих магов, которые рьяно защищали императора. Но ее уже все невероятно достало. Нападение так нападение. «Вы меня обозвали шарлатанкой или мне послышалось?» закричала анна викторовна и вскочив с шаткого металлического стула ударила кулаком по столу как вы смеете я стою во главе краснодарского отделения психотроников я главный оракул краснодара именно я увидела где находится принцесса и кто ее спасет да если бы не я вы никогда бы не узнали о ломоносове вы она ткнула указательным пальцем в тощего вы и другие безмозглые вояки просто убили бы принцессу «Пожалуйста, успокойтесь», — попросил Тощий и положил руки ей на плечи. Она высокомерно их скинула и задрала подбородок. Тощий попытался еще раз. «Не переживайте, задержите дыхание на десять счетов. Давайте». «Да что ты с ней возишься? Отдай ее одноглазом, он быстро ее разговорит», — вставил Рыжий. «Конечно, конечно», — кивнула Анна Викторовна. «Валяйте». Я же обычная шарлатанка и ничего не видела. Конечно же, я же не посмотрела все варианты будущего. Слышите, все!» Поддавшись порыву, она неожиданно для себя самой схватила рыжего за грудки и прошипела ему в лицо. «Больше миллиона вариантов!» И я видела абсолютно все. И в каждом варианте вы совершали роковую ошибку, которая вела к смерти принцессы. Она рухнула на пол, забилась в фальшивых судорогах и захрипела. Когда тощий бросился к ней и потянулся, чтобы нащупать ее пульс, Анна Викторовна широко-широко распахнула глаза и протараторила. «Тех, кто не верит оракулам, будет преследовать неудача. Пока неверие будет в вашем сердце, до тех пор на вас будут сыпаться злоключения». Она вставила свою способность, и комната наполнилась туманом. Время медленно шло вперед, но Анне Викторовне внезапно отказала фантазия. Что же сделать? Какой несчастный случай подстроить, чтобы не убить безопасников, но впечатлить? Опять бетонную плиту на их головы, что ли, уронить? Нет, это уже приелось. В последний момент Анну Викторовну все-таки осенило. Вовремя способность деактивировалась, и туман развеялся. Все откатилось на пару минут назад, и Анна Викторовна поспешно вскочила и спряталась под стол. «Что с вами?» – тощий с задаченной физиономией присел перед ней на корточки. «Может быть, вызвать доктора?» Он оглянулся на рыжего и пробормотал. «Кажется, мы переборщили». «Женщин!» – закатил глаза рыжий. «Им бы только сцену устро...» Его перебило хлопанье крыльев. За окном промелькнула большая тень а потом в стекло врезалось множество серых курлыкающих телец. Огромная стая голубей влетела в комнату и отчаянно закружила, то и дело ударяясь о стены, потолок и мебель. От страха у голубей началось опорожнение кишечника. Анну Викторовну спас стол от вонючего дождя, а вот тощего и рыжего облила с головы до пят. Спустя минут пять в комнату забежали люди в дождевиках и принялись выгонять голубей на улицу. «Вот и первая неудача», — констатировала Анна Викторовна, выбравшись из-под стола и на цыпочках, пробираясь к выходу. «Запомните, и я никогда не ошибаюсь». «Вы могли нас предупредить», — обиженно нахмурился Тощий. «А вы бы мне поверили», — иронично приподняла брови Анна Викторовна. К тому же, после всех ваших оскорблений, я не хотела вас предупреждать о такой ерунде. В конце концов, это же не смертельно». Она ядовито улыбнулась, окинув его взглядом. С головы до пят он был покрыт белесом птичьим пометом. «Правда, о принцессе такого сказать нельзя. Она и правда находится в смертельной опасности. Как жаль, что ее жизнь зависит от вашего высокомерия». «С каких пор осторожность и предусмотрительность называют высокомерием?» — фыркнул рыжий, аккуратно вытирая лицо салфетками. Он подозвал парня в форме прислуги и приказал. «Отведите нашу многоуважаемую гостью в мой кабинет. После души мы с ней еще немного поболтаем». Анна Викторовна с трудом скрыла разочарование. В глубине души она надеялась, что этого дерьмового инцидента будет достаточно, чтобы ей поверили. Размышляя, какой еще несчастный случай устроить безопасником, она пошла по коридору вслед за слугой. Он привел ее в маленькое помещение без окон, однако обставлено оно было на удивление богато и щедро. Сюда уместили стол, диван, кресло, шкаф во всю стену и даже небольшую ширму. Эта комната совсем не походила на допросную. Неужели она попала в комфортабельную тюрьму? «Тогда здесь должен быть туалет!» Анна Викторовна открыла шкаф и заглянула внутрь. «Что ищете?» «Туалет», — выпалила она и развернулась на пятках. «Боюсь вас огорчить, но в шкафах обычно не бывает туалетов. Из-за ширмы вышел император с собственной персоной. И я думала, что меня здесь заперли надолго». В модных журналах печатают похожие интерьеры, когда на маленькой площади вмещают все, что можно и все, что нельзя. Анна Викторовна поняла, что несет какую-то чушь, замолкла и неловко буркнула. Неважно. Император молча смотрел на нее в течение долгих пяти минут. От мертвой тишины у Анны Викторовны зазвенело в ушах. Ей хотелось сжаться в комочек и спрятаться в шкаф. Наконец император величественно опустился на диван и жестом предложил ей занять кресло напротив. Анна Викторовна послушно туда плюхнулась и сложила руки на коленях. Весь ее актерский талант моментально погиб, когда она осталась с императором Тета та тет Она была готова сдаться и признаться в обмане. — Я слышал все, что вы говорили моим подчиненным, — сообщил император. — Хорошо. «У меня вызывает отторжение самомысль, что жизнь моей дочери будет зависеть только от необученного первокурсника». «Хорошо. Мы охотились за свободной магией несколько лет. Они умело скрывались и заметали следы. Несмотря на то, что у них нет божественной поддержки, они обладают большой силой». «Хорошо. Император странно на нее посмотрел, уточнил». «Вы внезапно растеряли весь свой словарный запас?» «Хара!» Анна Викторовна секлась и покраснела, как мака в цвет. «Нет-нет-нет, конечно же нет. Просто мне особо нечего добавить». «Я не буду вас уговаривать», — заявил император, и Анна Викторовна решила, что все, вот он и бесславный конец. Сейчас ее отправят на опыт психотроникам, и никакое божественное воплощение ее не защитит. Однако император ее удивил. Ровным голосом он произнес. «Я соглашусь с вашими доводами. К несчастью, проверить вашу информацию я не в состоянии. Психотроники, сами понимаете, сильных оракулов в здравом уме почти не осталось. А те, кто остался, не горят желанием сотрудничать. Все допускают ошибки». Император поймал ее взгляд, и Анна Викторовна почувствовала себя как кролик перед удавом. «Я передам управление операцией по освобождению моей дочери в ваши руки. Вы — главное. Если вы уверены, что Ломоносов справится, пусть он идет без подкрепления. Моя гвардия будет наблюдать издалека. Но вы же понимаете, что у всего есть последствия». «Что меня ждет?» — уточнила Анна Викторовна. И в каком случае. Если с моей дочерью произойдет что-то неприятное, то вы умрете, спокойно ответил император, словно речь шла о погоде. А также будут казнены ваши близкие родственники, как соучастники в преступлении против государства. Предвосхищая ваши вопросы, да, ваш брат тоже. Мы с ним хорошо общались, и он был весьма полезен, однако незаменимых людей не бывает. «Но это же несправедливо!» — воскликнула Анна Викторовна. «После интервью моего разгневанного сына меня считают едва ли не чудовищем, которому наплевать на своих детей. Если Маргарита умрет, то меня распнут, потому что я повелся на бредни сумасшедшего оракула». Император слегка улыбнулся. «Мне не хочется убивать вашего брата, и уж тем более нет смысла уничтожать божественное воплощение». Мокош может сильно расстроиться. Но мне придется показать всю ярость отца, понесшего тяжелую утрату. Полетят головы. Много голов. Император поднялся и прошел к двери. На пороге он остановился и небрежно бросил через плечо. «Через пять минут к вам придут мои гвардейцы. Озвучьте им ваше окончательное решение, и они безропотно его примут». Хлопнула дверь и Анна Викторовна судорожно вздохнула. Она и раньше понимала, что на кону стоит ее собственная жизнь, но это было словно на втором плане, где-то там, вдалеке, на горизонте маловероятностей. Сейчас ей стало невероятно страшно. Своей жизнью она еще могла распоряжаться, но жизнью брата... Нет, Ломоносов о таком не предупреждал. «Во рту пересохло так сильно, что было тяжело глотать. Вот он, последний шанс отступить». Анна Викторовна окаменела, когда в комнату вошли тощий и рыжий. «Никаких новых видений!» — осведомился насмешливо рыжий. Анна Викторовна молча пялилась на него, не в силах вымолвить ни слова. Это было самое сложное решение в ее жизни. «Сдаться и не подставлять брата, или идти до конца, несмотря на опасность!» Она впилась ногтями в мягкие кожаные подлокотники и произнесла, скрывая дрожь в голосе. «Нет, Ломоносов должен пойти один!»